В выдвинутом ящике оказался старый наган с потертым до бела воронением на стволе и барабане, в котором имелось четыре патрона. Они осмотрели все помещение, но кассы не нашли. Початая пачка 500 рублевок это было все, что находилось в пиджаке, висящем на вбитом в стену гвозде. Очевидно, карманные деньги золотого. «Персни сними», — сказал старший брат. «Надо тут все обшарить. Он их где-то здесь закопал. Зуб даю». Младший выполнил команду. Хотя он и старался не испачкаться, это ему не удалось. Золотой лежал в огромной луже крови. Пришлось вымыться и застирать брюки в дону. Старший хвост тем временем обошел территорию и даже попробовал по наитию рыть ямы то тут, то там. Но слежавшийся грунт не оставлял надежды на успех, и он переходил к другому месту, где тоже не оказывалось признаков недавнего разрытия. — Крент тут что найдешь, — наконец сказал он, бросая лопату. — Но зуб даю, касса тут. — Дергаем отсюда, — поторопил младший брат, нервно оглядываясь по сторонам. — А то вместо бабла по пыжику найдем. Пыжик. Пожизненное заключение. Криминальный сленг.